Глава, 18. Политические интриги. Золотое шитье камзолов-братьев ярко сверкало на полуденном солнце, привлекая к себе лишнее внимание, стекающееся к ним отовсюду. Холодные тона их по аристократически бледных поджатых губ и жаркие, практически обжигающие своей яростью глаза, заставляли даже самых любопытных обходить их далеко стороной, не докучая различного рода вопросами. Слуги. Должны заниматься своими делами. Сегодня собирались по всему дворцу небольшими группками и тихо о чем-то перешептывались, пересказывая друг другу вечерние события прошлого дня. Вся империя буквально гудела от новости о помолвке племянников императора, перемалывая им косточки. Тихая, пока еще робкая капель на улице сегодня совсем почти не высовывалась, словно боясь напороться на плохое настроение ледяного мага. Птицы. Еще минуту назад, выводившие звонки и трели в дворцовом парке, замолкли, предпочитая вычищать и без того идеальные перышки или перепрыгивать с ветки на ветку в поиске оставшихся целыми после зимы ягод. В помещении, выделенном службе безопасности, сегодня было тоже слишком тихо. Каждый, кто достаточно близко общался с племянниками императора, знал, что с ними иногда лучше просто не связываться. Правая рука близнецов и их верный заместитель, И вовсе предпочел сегодня не выходить на работу, взяв отгул, чтобы провести его со своей семьей где-нибудь подальше отсюда. Но не все имели такую возможность. Кронпринц, первый наследник империи, вальяжно выседал на личном стуле Корнелия, поставленном у правого края поистине гигантского дубового стола. Отважно перебирая его бумаги в цветных папках и похабно ухмыляясь, стоило только братьям зайти в свой кабинет, плотно прикрыть за собой дверь. О! Темноволосый Ник быстро оценил все, и идеальную, словно бы на показ, одежду и прически волосок к волоску, и зверские рожи двоюродных братьев. Я смотрю, день у вас что-то не задался. Что, невеста не по нраву? А мне вот, так очень. Веселые искры в его глазах разгорелись чуть ярче. Уголки губ, отличающихся едва заметной пухловатостью, поползли вверх. Помнится? Когда папочка его самого заставлял жениться, близнецы знатно над ним потешались. Ладно, что та блажь временно прошла, но теперь никто не мешает ему немного поиздеваться над ними. Лучше заткнись заскрипел зубами, и без того разъяренный Адриан, невольно повышая общую температуру воздуха, сразу в нескольких помещениях до состояния парилки. Не то чтобы он злился на невесту, которая утром показалась ему довольно милой и более уравновешенной чем вчера на церемонии, но все же вся ситуация в целом спокойствия не добавляла. А Корнелий, обычно всегда остужающий огненного брата, в этот раз не спешил ничего менять, как-то отрешенно глядя вдаль, словно бы не замечая происходящего. Он с самого выхода из дома был необычайно задумчив, у себя в голове, раскладывая по полочкам сложившуюся в империи ситуацию. Сейчас, особенно в момент... Когда император затеял эту канитель с их помолвкой, было просто необходимо поскорее разрешить все внешние проблемы, чтобы дальше жить спокойно, занявшись проблемами личными. Да брось, Адриан! Это даже весело! скались, улыбнулся крон-принц, вызывая у подчиненных близнецов острый приступ бешенства. Все, кто в данный момент находился в помещении за своими рабочими столами, быстро покидали смежную с нашим кабинетом комнату, опаздывая кто на важную встречу, кто на внеплановое совещание, кто на полевой объект. Кронпринц улыбался все шире и шире, в то время как лица близнецов, наоборот, становились все мрачнее. «А если честно, что там за история с невестой?» «Я всего ожидал, но чтобы вам подсунули такое». Он задумчиво почесал подбородок и взлохматил короткие темные волосы. Улыбка все еще не сходила с его лица особенно когда он вспоминал про вчерашний запомнившийся целый империи обряд, но голос уже был серьезным. Да мы сами не ожидали, неожиданно сдулся Адриан. Корнелий, все еще не сводящий какого-то задумчивого взгляда с пейзажа за окном, пока промолчал. И главное, даже речи до этого ведь не шло, а тут хоп, и сразу помолвка. Да еще на ком, он поморщился, вспоминая невесту. Впрочем, сильного недовольства именно девушкой не было. Скорее, просто возмущал сам факт помолвки. Вот это-то меня и напрягает. Эта девочка навела немало шороху в академии своими выкрутасами. Поговаривают, ректор с магистром Фаларом, на поместье в южных провинциях Драконии империи, на нее поспорили нахмурил брови крон-принц. И отец в последнее время какой-то странный. Опять же, это отсылка Алистера. Адриан кивнул уже совершенно успокаиваясь. Разгадывать подобного рода загадки, его работа, и наглой девица, с упорством козы, засевшей в это время в его голове, там совершенно не место. Корнелий же до сих пор увлеченно что-то обдумывал, разглядывая обычную дворцовую суету за окном. «Значит, только тебя он еще не попытался куда-то спихнуть?» — хмыкнул мужчина, катая между пальцев огненный шарик. «Что значит не попытался?» Он и меня спихнул. Фыркнул Ник, подпирая рукой подбородок и как-то рассеянно рассматривая скупую обстановку комнаты. Полки, должны хранить множество каких-нибудь важных книг в кабинете у братьев, пустовали. Они всегда предпочитали пользоваться библиотекой, иногда засиживаясь там до поздних часов ночи, но никогда не тащили ничего сюда. Меня отправили к драконам. Отношения налаживать. Адриан презрительно фыркнул. Было бы что там налаживать. Между двумя империями, их и драконьей, уже много столетий, царил мир и гармония. Предпосылок для беспокойства точно не было. Жесткий стул, предназначенный для редких посетителей, с опаской заглядывающих в их кабинет, до этого стоявший где-то в углу, был придвинут к большому столу, мужчина сел. Огонь словно сам по себе разгорелся в массивном камине, повинуясь легкому движению руки огненного мага. Карнели же, словно ничего вокруг не замечая, продолжал задумчиво стоять, явно что-то переваривая у себя в голове. Брат, уже давно привыкший к таким его причудам, знал, что после того, как он отвеснет, у них будет уже что-то, что можно будет положить в основу странного поведения императора. А пока. Ну давай. Какие у тебя есть мысли по поводу того, что происходит? Адриан приготовился внимательно слушать собеседника. Когда надо он умел выбрасывать все из головы и быстро решать текущие проблемы. Ну, началось все с момента, когда граф Олдберг купил северное поместье. Ник, почесав задумчиво голову, стал просто перечислять все более-менее важные события, произошедшие примерно в тот период, когда император начал вести себя странно. То есть зацепок нет? Спустя час активного разговора и построения различных гипотез, Адриан, откинулся на спинку стула. Вся эта ситуация вокруг императора раздражала, заставляя невольно напрягаться каждый раз, когда он видел родственника. Но подозревать в измене империи самого императора все же было глупо. Нет, просто он сейчас ведет какую-то свою игру, пока недоступную для понимания остальных. То есть нет, развел руками крон-принц, косясь на второго, ледяного брата, так и стоявшего истуканом посреди кабинета. Он еще долго так будет медитировать. Наконец поинтересовался Ник. Адриан лениво развернулся и оценил выражение лица близнеца. «Нет, мыслительный процесс почти закончен. Вы в курсе, что вы ненормальные?» С улыбкой покачал головой кронпринц. Его теплого оттенка, ореховые глаза, сверкнули любопытством. «Расскажете, может, все же, что же там за история с невестой?» Огненный маг недовольно поморщился, снова вспоминая про неугомонную невесту, опозорившую их с братом на всю империю. Это девица, начал было он, но тут Корнелий вдруг резко отмер и просветлел лицом, быстро подскакивая к нему и хватая близнеца за грудки. А с чего мы решили, что все, что происходит с императором, началось сейчас? Глаза ледяного мага горели отчаянной догадкой. Ник и Адриан, удивленно на него посмотрели. «Нет, ну я, конечно, допускаю подобные обстоятельства», задумчиво протянул Ник, потирая подбородок, «но если брать за основу версию, что все это началось задолго до того, как мы родились, то, скорее всего, мы все зайдем в тупик. Не обязательно это было до нашего рождения». Корнелий прошел к длинному столу, присаживаясь на место брата и вальяжно разваливаясь на удобном кресле. Возможно, это произошло после или незадолго до. Просто все эти события, что ты назвал ледяной маг, посмотрел на крон принца, тем самым показывая, что он не только очень активно думал, но и слушал разговор, а не скорее последствия каких-либо действий. Тот же граф Олдберг со своим поместьем много лет утверждал, что ему замечательно живется и в столице. Но тут неожиданно резко берет и переезжает на окраину при том, что мы всегда точно можем быть уверены в его верности империи. Это не кажется вам странным? Ну не знаю, протянул Адриан. Все же он уже не молод. Может быть, захотел тишины и покоя? Граф, который стремится не пропустить ни одного званого вечера, заглядывая каждой даме под юбки, скептически посмотрел на него Ник, косвенно признавая правоту Корнелия. Пожалуй, да, эта история с переездом действительно выглядит довольно нелепо. Понимаю, он бы еще с какой молодой, да охочий до его богатств, невестой туда отбыл, красотами природы наслаждаться, так нет же. Споро собрал сумки и очалил. Поговаривает, даже прислугу туда нанять не успел. Огненный маг пожал плечами. Каких только чудес в мире не бывает, но да, конкретно этот случай выглядит весьма и весьма подозрительно. Предлагайте съездить к нему и спросить, чего он так сорвался на губах красноволосого мужчины расплылась издевательская усмешка. До северных краев добираться не один день, и в существующих обстоятельствах, когда у них нет даже мало мальских улик и более основательных подозрений, чем догадки, нет никакого смысла в столь длительном путешествии. Корнели нахмурился, признавая правоту брата, но все же сидеть сложа руки, они не собирались. Можно поспрашивать прислугу в его доме, раз он не успел их с собой забрать. «Может быть, кто-то приходил к нему или угрожал», — предложил он, пододвигая поближе к себе папку с чистыми листами и витиеватым почерком, выводя все, что он знает, об этом самом графе. «Тогда что мы сидим, поехали». Оживился крон-принц, уже предвкушая веселое развлечение. «Тебе разве не надо к драконам?» Нагло ухмыльнулся Адриан, вставая с жесткого стула и отодвигая его обратно к стене, чтобы не мешал. «Подождут», — отмахнулся Ник. «Когда я еще съезжу на настоящую разведку?» Его глаза зажглись неподельным восторгом. Дворцовая жизнь, хоть и была весьма загружена и разнообразна, но быстро приедалась. Близнецы весело переглянулись. Они находились в хороших отношениях с кронпринцем и были не против взять родственника с собой, тем более поездка не должна была занять слишком много времени. «Тогда поехали». Три мужчины тихо покинули кабинет, срывая с дверей заглушающее заклинание, которое скрыло весь их разговор от подчиненных. Сама дорога заняла не так уж и много времени. Берест и ветер, любимые кони Корнелия и Адриана, были только рады в неочередной прогулке по столичному городу. Гнидая кобыла Ника же и вовсе была в восторге от компании молодых и красивых жеребцов, вовсю косясь темным глазом, то на одного. То на другого сопровождающего. Кронпринц ласково похлопал свою красавицу по шее и довольно ухмыльнулся. Погода в этот день, даже несмотря на ощутимый холод, стояла замечательная, Солнышко, вышедшее из-под нависших туч, радовало глаз. Птицы уже потихоньку собирались небольшими стайками, готовясь к весне, а дневная суета столицы умиротворяла. Со всех сторон неслись громкие выкрики уличных зазывал. Где-то невдалеке заливисто смеялся ребенок. «Так и не расскажете про невесту?» Кронпринцу было любопытно. «Да что там, всей империи было любопытно, что сейчас происходит у императорских племянников дома, после того знаменательного выступления их невесты. Обойдешься». Адриан не собирался делиться интимными подробностями своей жизни. Впрочем, любыми другими фактами он тоже не собирался делиться. Густые красные волосы, сегодня, были туго заплетены в косу, но пара особенно непокорных прядей все равно выбивалась на высокий лоб так, что мужчине постоянно приходилось их поправлять. Корнелий, едущий с другой стороны от кузена, тихо фыркнул, но предпочел промолчать, раз брат не пожелал делиться новостями, то и он не будет. Кронпринц покачал головой, но с улыбкой принял ответ близнецов. «Кажется, мы на месте». Трое мужчин остановились перед высоким белокаменным забором, ограждающим далеко не маленькие владения графа. Сам же особняк, наоборот, был более темных оттенков, создавая вокруг себя мрачную, тянущую душу атмосферу. Корнели присмотрелся к заграждающей им путь магии. Защита, он нахмурился. Раньше у этого дома никогда не было защиты. Тем более такой. Ледяной маг осторожно коснулся одного из связующих узлов, предупреждая хозяев особняка о своем визите. «Как думаете, дома кто-то есть?» Адриан тоже нахмурился, разглядывая неприветливо темные окна, плотно зашторенные плотной тканью. «Не думаю, но проверить стоит». Он просто-напросто взял и швырнул в защитный заслон огненным шаром. Ник возмущенно фыркнул. «Огненный маг никогда не действовал слишком тонко» предпочитая вот такие вот масштабные выходки, ювелирным действием. Прошла минута, две, но реакции так и не последовало. «К прислуге? Или таки пройдемся по соседям?» Кронпринц не собирался сдаваться так просто. Близнецы задумчиво переглянулись, не в силах не узнать руку того, кто создал столь мощную защиту. «Давай по соседям!» Но сколько бы они ни бродили от одного к другому никто ничего не знал, не видел и не слышал. Зато их подозрения по поводу личности, поставившего охранку, все же подтвердились. Это был их наставник, придворный Макдэвид, но того сейчас невозможно было допросить, он еще с неделю назад уехал в какую-то сущую глухомань по поручению императора. И вот тут стоило задуматься, это просто совпадение, или дядюшка действительно решил весь дворец очистить от народа? Впрочем, это можно было выяснить и гораздо позже. Слуги тоже особо ничего не знали. Кто не был допущен до хозяйских комнат, появляясь в доме слишком поздно или слишком рано, чтобы после обеда уйти по своим делам. Кто просто не смог ничего вспомнить, а кто и вовсе подписал магический контракт на неразглашение информации о делах графа и сказать ничего не мог. Тупик, все же пришлось признать очевидное. Узнать, почему пожилой аристократ перебрался на окраину, да еще так спешно. Им предстояло только уже у самого графа Олдберга.